«Вот и все положительные стороны за сегодняшний день», – подвел итог я дневным воспоминаниям. «И понимая, что делиться всеми своими случившимися трудностями с сестрой Юнми лучше не стоит». Обращаясь с вопросом к сынок, желая сменить тему разговора. «А как у тебя прошел день, Онни?» – услышав вопрос, Онни не мрачнеет. «Не очень», – пожевал рис и проглотив, признается она после паузы. «А что было не так, Онни?» – интересуюсь я. Получила самый низкий балл в группе за тест по английскому. С трагическими нотками в голосе говорит она. «Почему?» – искренне удивляюсь я. «Мы же с тобой занимаемся!» Вопросы дурацкие в тесте были. Вдохнув, сообщает он не о коварстве преподавателей и начинает энергично накладывать новую порцию риса в свою чашку, видимо, намереваясь заесть полученный стресс. «Какие?» «Мы с тобой такие не учили. С подвохом. Например?» «Ну, еще не знаю». Тест у меня в сумке. Сейчас поем, потом посмотрю, где я ошиблась. Но там все непросто. Покажи, прошу я, глянув на меня. Сунок протягивает руку, подтягивает к себе за ремешок сумку и, открыв ее одной рукой, достает два листка с тестовым заданием. На! Протягивает она их мне и вновь берется за палочки. Я беру и начинаю вникать. Сразу натыкаюсь на косяк. Ошибка, говорю я. Неправильное применение слов teach и learn. Да. Оба слова часто переводятся как учить. Но, запомни, teach отдавать знания, а learn получать их. М да? прекратив желать, а задачивается он не. Еще, говорю я, находя следующую залипуху в тексте, неверно, с must и have to. Must означает собственную уверенность в том, что что-то необходимо, а have to необходимость, вызванную внешними обстоятельствами. У тебя тут в тесте написано, i have to be home by 10. My parents told me so. Тут необходимо использовать конструкцию have to. Я должен быть дома к 10, потому что мне велели так родители. Родители вынуждают меня. Это внешние обстоятельства. Поэтому have to. А вторая фраза I must be home by 10. I have a very difficult day tomorrow. It is my own decision. Переводится как я должен быть дома к 10. У меня завтра очень тяжелый день. Это мое собственное решение. Поскольку это мое собственное решение, то потому тут маст. Тут же вот даже подсказки в скобках даны. Я с удивлением посмотрел на сунок. -Почему Ты я такая, такая тупая? в сердцах бросая палочки на стол, восклицает Тони. Даже моя младшая сестра знает, как это переводится. А я учу-учу, и все без толку. Ты не тупая, сунок! принимаюсь утешать ее я. Вспомнив те слова, которые она мне только что говорила. «Просто ты набираешься опыта. На это нужно время. Думаешь?» Спрашивает она меня, но вбираясь за палочки. «Конечно, Онни», — уверенным голосом подтверждаю я. «Мы еще с тобой немного позанимаемся, и все будет окей». «Окей?» — «Окей», — вздыхает Онни. «Надеюсь на это. Иначе я не представляю, как я буду работать с иностранцами, с таким английским. Я, впрочем, если честно, тоже не представляю», — думаю я. Естественно, не стал говорить этого вслух. В этот момент на кухню заглядывает мама. «О, мои красавицы ужинают!» – говорит она. «Сунок вернулась! Дочка, как у тебя дела в университете?» «Все хорошо, мама!» – отвечает Тонни, бросая на меня взгляд. «Умница!» – говорит мама. «Я сижу, язык за зубами держу. Молчание золото! Особенно в Корее!» «Мама, тебе помочь?» – спрашивает Сунок. «Помоги, дочка, соглашается та. «Я тоже помогу», – говорю я. «Мы, Сунок, сами справимся», – неожиданно отвечает не мама. «А ты иди, занимайся музыкой. Ты сильно отстала от других детей. Тебе нужно много заниматься, чтобы их догнать и стать лучше». «Маа», – непонимающе смотрит на мать Сунок, впрочем, как и я. «Юне нужно много заниматься, чтобы успеть за теми, кто уже давно учится музыке и танцам», – поясняет ей мама. «Поэтому, Юна…» Ты теперь больше не будешь заниматься домашними делами. Учись. Ты меня поняла? Я ошарашенно киваю. Ма? Совсем уже удивленно мамкает Онни. Я знаю, что Юну ждет успех, отвечает ей мама. И я хочу увидеть, как она станет звездою, пока я жива. Поэтому, Юнми, занимайся. Я тебе приказываю, слышишь? Да, мама. Растерянно киваю я. Но ма? С возражающей интонацией произносит Онни. Сунок, хватит не перечить. «Ты хотела мне помочь, да? Ну так ешь и пошли!» «Да, мама, сейчас!» «Чуть позже. Мама и сынок!» «И ты ей поверила?» С пораженным выражением на лице восклицает сынок, глядя на мать. «Я думала, ты разрешила ее не заниматься музыкой, чтобы она не волновалась. И за ее здоровье разрешила. А тебе, оказывается, какая-то Мудан сказала, что она станет звездою, и ты в это поверила? Мама, ты с ума сошла?» Это очень хорошая шаманка. Уверена, без тени сомнения, в голосе отвечает мама. Люди говорят, что ее предсказания всегда сбываются. И не кричи на свою мать. Бум! ма Растягивая букву А, сунок не сильно стукает солбом в стену. Ну, ма Бум!